Глава 37. Сборы, часть вторая Разумеется, люди начали стягиваться еще до восьми, и через 15 минут перед Олегом стояли, не считая Илью, свету и нетерпеливого искателя Сиранга, 15 человек. Итак, начал Олег, глубоко вздохнув. Пора было как-то начать. «Во-первых, я рад сообщить всем вам, что наш клан официально зарегистрирован. Это случилось вчера вечером». Искатели стояли перед ним чуть ли не на вытяжку. Он предлагал им сесть, но ни один этого не сделал. «Вы были приглашены раньше всех прочих», — продолжил Олег. «Всего на испытательном сроке сейчас находится 135 человек». На 15 меньше лимита для новых кланов. Это стандартное дело. И я надеюсь, что все вы закрепитесь в клане и после испытательного срока». Он нервничал, но старался не подавать виду. Благо шлем ему в этом помогал. «Сегодня у нашего клана будет первый пробный рейд. Точнее, несколько. Не ждите от него многого». Сразу поспешил заверить он, помня, как удивились первые пришедшие. Нельзя заниматься чем-то важным, не присмотревшись друг к другу, не сработавшись. Сегодня обычные рейды в обычные врата, главная цель которых – даже не уничтожить монстров, сидящих там, а посмотреть на вас в бою. Лица. По ним можно было кое-что понять. Кто-то явно был разочарован, но старался держаться и не выказывать этого. Из страха быть выгнанным или робости перед некромантом. Кто-то такого и ожидал, а кто-то даже воодушевился. Видимо, думал, что сегодня будут только формальности, тимбилдинг и мотивационные речи. А тут уже сразу настоящие бои. Увы, у Олега не было времени на тимбилдинг. Все держалось на его грозной и загадочной репутации, и ее нужно было поддерживать. Если убрать ее, убрать его феноменальные способности, сенсационное появление цитадели посреди города и все прочее, что останется? А останется рядовой клан, без каких-либо гарантий на то, что он прыгнет выше своей головы. «Всего пять врат», — продолжил Олег. Мы разделимся на пять отрядов, каждый из которых будет возглавляться несколькими командирами, выбранными из вашего числа. Искатели переглянулись снова и все так же молча. По их лицам было видно, что они сейчас активно начали переживать, кто же будет главнее, кто нет. Каждый из вас имеет либо ранг не менее чем Би, либо обширный боевой опыт. Некоторые и то, и другое. Олег медленно вышагивал перед строем. Рейтва во врата А-ранга я возглавлю лично. Рейтва во врата би ранга возглавит Константин Семенов». Он поглядел на отставного ветерана элиты. «Скорее всего, это шпион. Пускай. Драться умеет, вот и отлично. Как и людьми управлять?» «Остальные из вас будут поровну распределены между пятью рейдами. Кто-то в качестве моих или Константина помощников, кто-то в качестве глав рейдов во врата Диранга. «Эй!» — наконец все же возмутился кто-то. Взгляды соседей по строю обратились к нему. «Я могу больше, чем ходить в обычные Дэшки. Я ходил во врата Э ранга раз двадцать». «Пару раз даже входил в группы по С-рангу!» «Верю!» – кивнул Олег. Он поглядел на говорившего. «Искатель Эйранга. Воин. Мечник. Лет где-то 25-27. Парочка шрамов украшали его лицо. Хм. Либо у него не было денег и связей, чтобы получить помощь целителя, либо он оставил их специально» как символ своей запредельной крутости. «Верите?» — опешил искатель, ожидавший слегка другого ответа. «Верю, но не могу же я дать каждому по рейду. Это проверка, и при том самая первая. Я буду следить за всеми вами». «Но вы же идете только в одни врата!» — ляпнул кто-то сбоку. «Да», — кивнул Олег. Но следить буду за всеми. Не лично, конечно. Пускай все думают про зомби или про его загадочные способности. Разгадка была куда проще и прозаичней. Этот момент Олег обговорил с Котловым заранее. И в каждой из пяти отрядов были, тайно ото всех, включены опытные наемники-убийцы. Их задачей было не только наблюдать за искателями оставаясь невидимыми, но и подстраховать тех на случай какой-нибудь неудачи. Мало ли. Конечно, ранг врат был невысок, но что, если ДМК устроит какую-нибудь подлянку или еще что-то? В конце концов, Олег и сам пошел в якобы низкоранговые врата и прекрасно усвоил этот урок. «Доверяй, но проверяй!» После этого Олег принялся распределять искателей по группам. В целом, никто не спорил. Один из искателей попросил перекинуть его с одних диранговых врат на другие, чтобы он оказался в одной связке с приятелем, и Олег не стал возражать. включала в себя кроме него четверых искателей. Пару месяцев как пробужденного мага-стихийника Виктора, двух воинов из ящеров, Степу и Макса, и Свету, дочь Котлова. Олег решил приглядывать и за ней, и, кажется, она была не против такого решения. «Теперь нужно дождаться лишь прихода остальных искателей», объявил Олег, когда с этим было покончено. «У нас осталось ещё 40 минут запаса, скоро они начнут появляться». Пока можете глянуть, что у нас есть в оружейной. Это только стартовый запас оружия, и, надеюсь, он будет расти. Сорок минут должны были пролететь быстро. Кто придет, отправится в рейды. Кто не придет, пусть считает, что провалил испытательный срок. Потому что опоздать на первый же сбор — это еще надо уметь. Не явился один человек. Олег долго пытался вспомнить, как выглядит тип, имя которого написано в документах клана, но так и не сумел. Видимо, за три дня собеседования все образы искателей в его голове прочно смешались. Что ж, дальше за дело взялись уже сами командиры. Они отбирали людей себе в группы, делили их, иногда спорили. В среднем выходило по 20 с лишним человек на рейд. Это, конечно же, было много, и Олег велел искателям разбиться на два состава, один из которых будет сменяться со вторым. Обычная практика. Впрочем, тоже не требующая огромного количества народу в рейдах. Обычные искатели предпочитали брать силой, а не количеством. Что ж, Олегу хотелось надеяться, что однажды и он будет руководствоваться тем же принципом. Еще одной статьей расходов, о которой позаботился Котлов, нужно было признать, что его вклад действительно был неоценим, и без него Олег в жизни не справился бы с управлением, были автобусы, пять вместительных машин, которые должны были довести пять групп искателей до места, не привлекая лишнего внимания и не тратя времени на троллейбусы и электрички. Случайно или нет. Но Котлов выбрал автобусы черного цвета. Смотрелись они стильно. «Нашему клану нужен логотип», — мысленно обратился он к Владу. «Нанести его на автобусы наклейкой или аэрографией? Вот только что на нем изобразить?» Молчание. «Ах, да, точно. Влад все еще не выходил на связь. Ладно». «Обойдёмся пока без него», — решил Олег, а логотип подождёт. «Его железно нужно придумать к моменту, когда закончатся все испытательные сроки, и в клан будут торжественно приняты первые регулярные его бойцы, с помпой и телевидением, как у других кланов». Все погрузились по автобусам. Одна за другой машины трогались с места, Конечно, всё это происходило на глазах у людей, но Олег заметил, что с каждым днём их становилось всё меньше. Приедаются даже сенсации. Автобус его группы отъехал последним. Олег сел на переднее сиденье напротив водителя в чёрной форме, без каких-либо опознавательных знаков. «Искатель С-ранга, 218 уровень», — тут же буднично отозвалась система. Так-так, кажется, это и есть тот самый убийца. Один из тех, что наняты Котловым для слежки и страховки? Хм, но зачем один из них здесь, в этой группе? Ведь Олег сам контролирует ее. Котлов сделал это просто для порядка или тут что-то другое? Автобус слегка покачивало, когда он выезжал из зеленого квартала. Несмотря на проведенные работы, тут все еще хватало веток и лиан. Район по-прежнему оставался зеленым и слегка завявшим. Но как только растительность кончилась, автобус пошел ровно и даже смог разогнаться до приличной скорости. И вот именно на этом месте включился Влад. «Тебе понадобятся зомби», — без какого-либо предисловия сходу заключил он. «А?» – Олег очнулся, постаравшись внешне не показать, что что-то поменялось. «Так ты все же тут?» «Я все время тут, просто погружен в свои раздумья». Вопрос про логотип клана был далеко не первостепенным. Более того, с такой простой задачей ты можешь справиться и без меня. Олег обалдело распахнул глаза от такой отповеди, Радуясь краешком разума, что из-под шлема не видно его вытянувшегося лица. «Да, ты прав», — ответил он. «Мне понадобятся зомби». Тему срочных и несрочных вопросов он предпочел не развивать. «Вот это вопрос первостепенный, потому что ты не можешь после всего нагнетенного тумана идти и драться с монстрами в рукопашную». Заметил Влад. «Тем не менее, ты предпочел использовать не зомби, находящихся в черной цитадели, а тех, что в запасе». «А ты хотел, чтобы цитадель осталась пустой?» Удивился Олег. «Заходи, кто хочет, бери, что хочешь». «Ладно, я все равно уже прервал свои мысли, да и основные вопросы для себя, кажется, решил». Владу, похоже, просто не хотелось признавать правоту смертного. «После этого рейда нам предстоит еще работа». «И что именно?» — уточнил Олег. «Я пытался понять, в каком же именно состоянии сейчас находится воин, можно ли его засечь и действительно изгнать из этого мира, куда он так и не попал целиком». — Думаю, я нашел место, которое послужило для него входом, но слишком узким, чтобы пролезть до конца. — И мне будет нужно полететь туда и закрыть этот вход окончательно? — констатировал очевидный Олег. — Да, именно так. Но вначале — врата. Твой клан, его репутация и сила — тоже важный момент. Обидно будет победить воина и проиграть ей из-за того, что отвлеклись на спасение мира. Олег был с этим полностью согласен».